2.15. Падение силамской башни. В одной из своих бесед Христос упоминает о некоем, по-видимому, современном ему печальном событии. В Иерусалиме обрушилась башня и задавила 18 человек. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, «Виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?» Евангелие от Луки, глава 13, стих 4. У Никиты Жаханиата мы читаем следующее описание. «Став царем, Андроник занялся зрелищами. Однажды обрушились некоторые из смежных с царским седалищем перил и задавили около шести человек. Бывший в театре народ пришел по этому случаю в страшное смятение». Хнят посвящает данному событию рассказ на половину страницы. В нашей книге «Царь славян» мы показали, что в русской истории Андроний Христос отразился в частности как великий князь Андрей Боголюбский. Так что возникает мысль, что падение башни могло быть описано и в русских летописях при Андрее Боголюбском. И это действительно так. Цитируем «Отеческий любя Владимир на клязьме Андрея...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 Тогда Андрей Горячев замолился к чудотворной иконе. «Если ты не спасешь этих людей, я, грешный, буду повинен в их смерти». Подняли ворота, и все придавленные люди остались живы и здоровы. Александр Ничволодов. Сказание о русской земле. Не исключено, что евангельская Силуамская башня и золотые ворота русских летописей одно и то же. В книге «Царь-славян» мы приводим старинную миниатюру из царственного летописца, изображающего обрушение ворот при Андрее Боголюбском и чудесное спасение 12 заваленных людей. Ворота нарисованы там в виде падающей башни, как и сказано в Евангелиях.